Заря окликает другую, дымица вся на гладь. Я вспомнил тебя, дорогую, моя дряхлевшая мать. Как прежде, ходя на пригорок, костыль свой сжимая в руке, ты смотришь на лунный опок, плывущий по сонной реке. И думаешь, горько я знаю, с тревогой и грустью большой, что сын твой по отчему краю совсем не болей душой потом ты идёшь до погоста и в камень уставись в упор вздыхаешь так нежно и просто за братьев моих и сестёр пускай мы рослины живые а сёстры росли как май ты всё же глаза живые печально не подымай Довольно скорбеть, довольно. И время тебе подсмотреть, что яблоне тоже больно терять своих листьев, меть. Ведь радость бывает редко, как вешне звень по утру, и мне чем згневать на ветках? Уж лучше сгореть на ветру.